Глава двенадцатая. След от оранжереи привел к борделю. Скривившись, Шувалов стоял в тени деревьев и задумчиво наблюдал, как преображенцы окружают особняк. «След ведет только туда. Обратного нет», — доложил один из офицеров, подходя к начальнику тайной канцелярии. «Именно он, преобразившись в волка, и вел остальных. Его и не будет», — задумчиво отозвался граф. «Тот, кого мы ищем, далеко не дурак». «Я подозреваю, что в доме нас ждет ловушка. Возможно, магическая. Поэтому действовать строго по моей команде». Офицер нахмурился, но ничего не сказал. Шувалов лишь хмыкнул. Сейчас, как никогда, ему не хватало Белова. Признаться, за эти несколько дней граф действительно привязался к молодому офицеру, предпочитая его зубоскальство и ершистость, молчаливому повиновению остальных. В том, что с Григорием Петровичем ничего не случилось, Начальник тайной канцелярии знал наверняка, кольцо, отданное им Преображенцу, было в том числе и достаточно сильным оберегом. И дало бы знать создателю, если бы с Беловым приключилась беда. Стало быть, волк спешил к своей ведьме, и становиться у него на пути не стоило никому. «Ваше сиятельство!» Вопрос вывел его из размышлений. Шувалов еще раз осмотрелся, убеждаясь, что солдаты окружили дом. Затем скомандовал. «Идемте!» И первым начал подниматься на крыльцо. постучало замер вслушиваясь в неестественно гулкую тишину. Лакей подходил к двери. Непозволительно долго. Заспанный без напудренного парика с торчащими во все стороны русыми патлами. Слуга молча рассматривал посетителей. На его лице отражался сложный мыслительный процесс. «Вы это, вечером приходите!» Наконец изрек он. «Девки сейчас отдыхают!» «Мы к мадам Амели!» Хищно оскалил зубы Шувалов. Точно и сам был преображенцем. «Мадам тоже нет!» Слуга попытался закрыть дверь. Но граф подставил ногу. «На каторге сгнаю. Душевно пообещал он. После чего лакей предпочел выпустить дверь из рук и попятиться вглубь дома. Шувалов зашел в общий зал, где все еще витали запахи табака, тяжелых духов и немытых людских тел. Брезгливо поморщившись, граф безошибочно направился к нише, из которой был вход в кабинет хозяйки дома. Она была там. Мадам Амели сидела за своим столом, низко склонив голову. Со стороны могло показаться, что женщина заснула над своими бумагами, если бы не тёмное пятно, расплывавшееся на столе. В Воздухе ощутимо разило кровью. Солоноватый запах парил в воздухе, вызывая тошноту. Краем глаза Шувалов заметил, что сопровождавшие его преображенцы напряглись, а один из них хищно облизнулся. Сквозь человеческие лица начали проступать звериные морды. «Стоять!» – рявкнул Шувалов, но не успел. Пронзительный виск заполнил комнату. Попав в тщательно замаскированную ловушку, молодой волк забился в предсмертной агонии. «Не трогать!» Властный укрик остановил остальных, кинувшихся на помощь сослуживцу. Граф подошел к раненому, положил руку на голову и зашептал что-то. Мальчишка несколько раз вздрогнул и обмяк. Шувалов обернулся к преображенцам, с осуждением смотревших на своего невольного командира. «Несите его в казармы, и Анну Михайловну позовите. Коли все быстро будет, то успеть можно». Офицеры кинулись к товарищу. Сам Шувалов осторожно приблизился к столу. Нащупал нити магической ловушки и поморщился. Насколько неумело все было сделано. Прорехи магического плетения были слишком очевидны. И не поведясь мальчишка, на запах свежей крови, ничего бы не случилось. Покончив с ловушкой, граф подошел к телу мадам Амели. Убедился, что оно окончательно не остыло. Вздохнул и прочитал заклинание, призывающее душу на короткий срок вернуться в тело. Женщина вздрогнула и открыла глаза, вскинула голову, обнажая совершенно ровную рану на шее, из которой все еще сочилась кровь. Кто-то из солдат кинулся прочь, явно намереваясь распрощаться с содержимым своего желудка. «Дмитрий!» «Нет!» Тем временем пронзительно воскликнула Амели. «Дмитрий?» – переспросил Шувалов. «Он убил тебя». «Убил?» «Все-таки убил?» Амеля беспомощно взглянула по сторонам. «Но ведь я...» «Жива!» Я призвал тебя, но времени мало. Дмитрий Долгорукий убил тебя. Амелия прикусила губу и покачала головой. Нет, ты ничего не узнаешь, граф. Неужели ты не хочешь отомстить? Отомстить? Женщина усмехнулась. Он приносил мне подарки. Говорил, что любит. Он готов забыть мое прошлое. Он убил тебя, возразил Шувалов. Возможно, это и к лучшему. Я ничего не скажу. Голова вновь повисла над столом. Граф шумно выдохнул сквозь зубы, огляделся и быстро подошел к камину. Носком сапога разворошил пепел от недавно сожженных бумаг. И вдруг точный сокол кинулся к углям. С торжествующим блеском в глазах достал кусок обугленного листа, бывшего совсем недавно частью письма, и усмехнулся. «Кто ж пишет любовные письма на именной бумаге?» хмыкнул начальник тайной канцелярии, моментально узнавая и герб, и вензель. «Да, Дмитрий Иванович». Тут вы дали маху. Александр Иванович, что происходит? Батурлин вошел в комнату, явно намереваясь потребовать отчет. Мои люди служат. В лейб-гвардии, а не в тайной канцелярии. И уж тем более не должны получать увечья на обысках. Бросьте, Александр Борисович. Безлобно отозвался Шувалов. Ваши люди присягу давали государыне. Служить до последнего вздоха. Вот пусть и служат. Они ранения должны на поле боя получать, а не в борделях. Злотчик полковник. К сожалению, мальчишка кинулся в ловушку, прежде чем я успел его остановить. Граф с досадой поморщился. Глупо вышло. Александр Борисович ощутимо скрипнул зубами. Шволов усмехнулся. «Понимаю ваше желание. Но предлагаю свернуть шею не мне, а зачинщику всего этого безобразия. Вы знаете, кто он?» «Да». Граф продемонстрировал клочок бумаги. «Узнаете герб?» «Долгорукие». Бутурлен почти шипел от злости. «Отца за заговор. Четвертовали». Он тогда меня чуть на эшафот не провел. Благо, вступились за меня. Сослали от греха подальше. А этим все мало. Именно. Теперь понятно желание отравить вас. Давнюю вражду вспомнили. Да и на Елисавету Петровну зуб имеют. Кстати, Белов не появлялся? Нет. А где он? Встревожился подполковник. Как? Вы не осведомлены? Спасает свою ведьму. Я решил не мешать столь благородному порыву. Шувалов вновь усмехнулся. Запаздывает Григорий Петрович. Не иначе, как нашел Анастасию Платоновну и решил не торопиться. Ночь ведь впереди. Ладно. Дело молодое, горячее. А мы здесь и без него справимся. Начальник тайной канцелярии направился к выходу, не сомневаясь, что остальные последуют за ним. Бутурлину не оставалось ничего другого, как подчиниться невысказанному приказу. «Куда вы направляетесь?» Подполковник легко догнал Шувалова. «Это очевидно. Туда, где я могу найти хотя бы одного из братьев». Казармы Семеновского полка. Михаил сегодня должен быть на дежурстве, предупредил Бутурлин. Шувалов резко остановился. Вы уверены? Да, видел списки. Идемте. И, кстати, Александр Борисович, думаю, настало время сменить караулы. Пусть преображенцы государи не служат. У них это лучше всего получается. Приказ дайте, хмыкнул подполковник, не в силах скрыть довольную улыбку. За приказом Красумовскому надо. Но, думаю, вам, Алексей Григорьевич. Не откажет. Я походотайствую. Так что ставьте своих волков. Хорошо. Бутурлин остался на крыльце, отдавая указания своим людям. Шувалов тем временем легко взбежал по парадной лестнице на второй этаж, расталкивая попадавшихся на пути людей. Если кто и собирался было возмутиться такой бесцеремонностью. Желание пропадало при одном взгляде на холодный взгляд и плотно сжатые губы начальника тайной канцелярии. Расумовского Шувалов обнаружил там, где и предполагал. За карточным столом. На этот раз играли в итальянском зале. Хотя и окна, и балконные двери были распахнуты Насте, же в зале было душно. Шувалову пришлось постараться, пробираясь к карточному столу, сквозь ряды людей, плотно обступивших игроков. Причина любопытства обнаружилась сразу. Противником Алексея Григорьевича была сама императрица. Елисавета Петровна сидела за столом и с азартом сбрасывала карты на зеленое сукно. Справа от нее виднелись цифры, начерченные мелом и говорившие о том, что государь не сегодня, необыкновенно везет. Шувалов скрежетнул зубами. Судя по настроению, игра может затянуться. И тогда Расумовский будет слишком пьян, чтобы вразумительно выслушать. К тому же, подойдя он к столу сейчас, начальник тайной канцелярии привлек бы слишком много внимания. Оставалось отступить. Понимая, что каждая минута сейчас на счету, Шувалов направился в офицерскую комнату, решив действовать на свой страх и риск. Михаил Долгорукий был там один. Он стоял у окна, заложив руки за спину и с какой-то отстраненностью рассматривал парк, уже переливавшийся множеством огней. Это зажгли фонарики, подвешенные на деревьях. Скрип двери заставил офицера обернуться. «А, это вы?» — спокойно сказал Михаил при виде Шувалова. «Я ждал вас, ваша светлость». «Вот как? Вы ведь пришли арестовывать меня». Офицер закашлялся и потёр горло. Шувалов заметил свежие синяки, выглядывающие из-под офицерского шарфа. «Возможно». Граф присел на кресло и закинул ногу на ногу. «Где ваш брат?» «Под стражей. Не думаю, что вы мне поверите. Но до сегодняшнего дня я ничего не знал». Михаил выжидающе посмотрел на начальника тайной канцелярии. Тот кивнул головой. «Продолжайте. Мне нечего вам сказать». «Дмитрий сошел с ума». Долгорукий снова закашлялся и потер шею. «Это он оставил следы на вашем горле?» Небрежно поинтересовался Шувалов. «Да. Дмитрий ворвался ко мне в казарму» хотел, чтобы я поднял полк, возглавил восстание, говорил что-то про сына Петра Второго. Я отказался. И тогда брат кинулся на меня, пытаясь задушить. Мне с трудом удалось скрутить его. И где он сейчас? В казармах, под стражей. Долгорукий горько усмехнулся. Увы, я не сразу понял, но в последнее время он стал одержим. А уж после того, как узнала новые Фрейлини императрицы, я полагал, что его интерес вызван Лишь определенными порывами и даже пытался предупредить девицу. Но нам помешали. Интересно, что в этой девице такого? Анастасия из бывшего ведьма. Швалов пристально всматривался в глаза собеседника. Но тот оставался спокоен. Природное. Это многое объясняет. Долгорукий достал из-за пазухи неприметную книжицу. В обложке из темной кожи. Полагаю, вам нужно именно это. Ваша светлость. Что это? То, что Дмитрий берег, как зеницу ока. Эта тетрадь появилась у него несколько лет назад, и он никогда не расставался с ней. Шувалов ощутимо напрягся, моментально узнав то, зачем охотился все это время. Записи Якова Брюса. «Откуда это у вас?» «Брат отдал мне. Вернее...» Долгорукий усмехнулся. «Я взял сам, после того, как скрутил его. Подумать только. Дмитрий решил, что я непременно приму его сторону. Вы знали, что он умышленно делал все, чтобы отстранить преображенцев?» Догадывался. Шувалов не сводил взгляда с тетради. Правда, не понимаю, чего он хотел этим добиться. Власти. Свержение Елисаветы Петровны и воцарение нового императора. Он полагал, что народ присягнет долгоруким? Александр Иванович, ну кто будет спрашивать народ? Хмыкнул Михаил. Им нового царя покажут? Да и ладно. А вот показать надо. Кого следует? Например, внезапно объявившегося сына Петра II и Екатерины Долгорукой. Он многозначительно посмотрел на Шувалова, дождался разрешения и лишь тогда продолжил. Не знаю, откуда Дмитрий узнал о тайном узнике, но вдруг решил, что этот ребенок и есть сын сестры. Именно тогда брат и окончательно помешался, решив, что это шанс вернуть долгоруким былую славу. Я видел, что с Дмитрием творится неладное, но он не отвечал на вопросы, а я не настаивал. Да и дома я появлялся редко, признаю, это было ошибкой». Долгорукий вздохнул и решительно протянул тетрадь начальнику тайной канцелярии. «Держите». Шувалов внимательно посмотрел на протянутую ему книгу. Перевел взгляд на офицера. «Вы читали ее?» «Я похож на сумасшедшего. Впрочем, если вам мало моего слова, полагаю, у вас есть способ проверить». «Верно. Только после этого вы потеряете разум». «Вы готовы?» Шувалов с насмешкой взглянул на побледневшего офицера. Тот не отвел взгляда. Начальник тайной канцелярии взял книгу. Повертел ее в руках, старательно считывая известные ему магические метки. Михаил сказал правду, он не открывал записи. Облегченно выдохнув, граф спрятал записи своего учителя и вновь взглянул на долгорукова. Что вы просите в обмен на это? Позвольте мне самому распорядиться судьбой брата. Мать не выдержит еще одной казни. Это зависит от того, что вы сами намереваете сделать. Монастырь. Брат сошел с ума от несчастной любви и станет затворником. Шувалов пристально посмотрел на стоявшего перед ним офицера и медленно кивнул. «Хорошо, но я вынужден буду стереть ему память». Михаил вздрогнул. «Да», — глухо сказал он, вновь отходя к окну. «Когда? Сейчас. Идемте. Вы оставите пост?» Шувалов изогнул бровь, выражая удивление. «Думаю, вы уже дали приказ заменить моих людей преображенцами». «Верно. Тогда нам не стоит терять время». Долгорукий бросил тоскливый взгляд на золоченную статую Самсона, раздирающего пасть льву, и решительно вышел. Граф еще несколько секунд раздумывал о чем-то, а потом последовал за ним.